Этот злополучный джентльмен опять расхворался, — оглянувшись, сказал Сэм. — Что у вас болит, сэр? — Все то же, молодой человек, — отвечал мистер Стигинс. — Все то же! <связывая> — <связывая> Что бы оно могло быть, сэр? — с величайшим простодушием осведомился Сэм. — Боль у меня в груди, молодой человек, — пояснил мистер Стигинс, прижимая зонтик к жилету.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 Горисно заметила миссис Уэллер. «Какой напиток вы предпочитаете, сэр?» — спросил Сэм. «О, милый, милый мой молодой друг!» — отвечал мистер Стигинс. «Все напитки! Суета-сует!» «Святая истина! Святая истина!» — изрекла миссис Уэллер, подавляя стон и одобрительно покачивая головой. «Пожалуй, это верно, сэр!» — отвечал Сэм. «Но какую суету вы предпочитаете, а?»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 Но как раз эту суету не разрешают продавать в этом учреждении. — О, жестокосердие этих черствых людей! — возопил мистер Стигинс. О, нечестивая жестокость бесчеловечных гонителей! С этими словами мистер Стигинс снова закатил глаза и ударил себя в грудь зонтом. И нужно отдать справедливость преподобному джентльмену, и его негодование казалось очень искренним